Глава первая. Знакомство с нереальной. Ник. Леру я первый раз увидел года четыре назад. Стоял на брифинге перед игрой, курил, трепался о чём-то с Локи и Машкой, пока Влад сдавал организаторам взнос за игру. Всё как всегда. И вдруг на парковку лихо въехал оранжевый Hyundai, А оттуда высыпали девчонки. Опа, это что-то новенькое. Нет, девушки в командах, конечно же, были. Та же Маша, к примеру. Но их было значительно меньше. И в основном не по собственному желанию. К примеру, наша Машка играла только потому, что Локи, её парень, был фанатом «Энкаунтера». Так что ничего другого ей просто не оставалось. А тут целых три девчонки в команде. И всего один парень. «Это чё за бабский десант?» Громко поинтересовался я. «Твою мать!» Чётко и внятно проговорила одна из участниц. Рыжая и с такими выразительными конопушками, что сразу было видно. Рыжина у девчонки натуральная, своя. «Нормально». Я просто вопрос задала, а меня сразу обматерили. «Эй, рыжая, язык придержи», — сощурился я. «Ну ты придурок». Закатил глаза парень, который как-то сразу выдвинулся вперёд, закрывая точно курица на сетка своих девчонок. «Команда у нас так называется. Твою мать! Что непонятного?» «Сам ты придурок», — безлобно ответил я. «Вы новички, что ли?» «Относительно». Раздался низкий, с хрипловатыми нотками женский голос, и я с интересом уставился на его обладательницу. Она была одета, как пацан. Рваные джинсы. Высокие тяжёлые ботинки, потёртая камуфляжная куртка с нашивками, но при этом пацаном не выглядела вообще. У неё были округлые бёдра, бодро торчащие под футболкой грудь и пронзительные, совершенно необыкновенные яркости голубые глаза с длинными пушистыми ресницами. Я понял, что завис на ней, только когда снова услышал её насмешливый голос. «Мальчик, не надо на меня так умоляюще смотреть!» как будто хочешь, чтобы я тебя девственности лишила. Я благотворительностью не занимаюсь». Её команда после этих слов, разумеется, дружно стала ржать. У меня вспыхнули щёки. «Девочка, с чего ты взяла, что я девственник?» Неуклюже парировал я. Но даже мне было понятно, что «девочкой» можно было назвать кого угодно, только не эту язву. Она была женщиной, и это читалось во всём. В жести, которым она откидывала асимметрично выстриженную чёлку с высокого лба, в ярко накрашенных губах, хищно изломленных в усмешке, и в том сексе, который она излучала. А вот я, даже несмотря на то, что мне по паспорту было 29 лет, до сих пор был похож на пацана со своей нескладной худобой, вечно взъерошенными волосами и наивным лицом. «Просто ты так смотришь на меня, как будто первый раз в жизни живую бабу видишь». Невозмутимо, пожала плечами голубоглазая. «А что, я ошиблась? И на самом деле ты не девственник, а секс-гигант? Затрахаешь до смерти?» Тут даже моя команда начала фыркать у меня за спиной и давиться от смеха. А ещё друзья называется. «Расслабься. Я таких вредных баб, как ты, не ебу». Зло проговорил я. «Тю, а чего так?» Сочувственно уточнила она. «Не встаёт?» «Нет. Просто боюсь, что откусишь». И тут она, к моему удивлению, весело расхохоталась, открыв ровные белые зубы. А потом выразительно ими клацнула. «Правильно боишься, мальчик». «А вы, ребята, откуда такие борзые?» Уточнил вдруг наш капитан, который с интересом наблюдал за всем этим праздником жизни со стороны. «С другого проекта», — коротко ответил тот парень, почуяв во Владе равного по статусу. Мы понимающе переглянулись и обменялись презрительными полуулыбками. Ещё дозоровцев нам тут не хватало. Вообще-то говоря, идея ночных экстремальных игр довольно проста по своей сути. Есть сайт, на котором игрокам выдаются задания. И есть команды, которые ездят ночью по городу, проходя уровни, и отыскивая коды, спрятанные в заброшенных или недостроенных зданиях. Вот и всё. Так что не было ничего удивительного в том, что в нашем городе практически одновременно появилось сразу два таких проекта — «Дозор» и Encounter. Принцип один и тот же, сайты разные. Как говорится, те же яйца, только сбоку. Но некоторые отличия всё же были — Организаторы «Дозора» отдавали предпочтение коротким, динамичным и довольно простым играм, поэтому аудитория у них собралась соответствующая. Молодые ребята на очень раздолбанных или, наоборот, дико дорогих тачках, которым в кайф было часика-два покататься по городу, не особо напрягаясь, а потом до утра пить пиво на финише. Наш же проект Encounter сделал ставку на сложность игры. Поэтому и контингент тут был иной. Взрослые умные люди с тягой к экстриму. Это у нас были схватки по семь часов, когда после игры хотелось лечь и сдохнуть, а берцы проще было оторвать вместе с ногами, чем снять. Это для наших замороченных игр, кроме полевых игроков, нужен был ещё и штаб. Ребята, которые сидят дома у компьютеров и координируют нас. Это мы могли до хрипоты спорить на финише над решением какого-нибудь задания, а потом на рассвете возвращаться домой, усталые и счастливые. Так что мы вполне закономерно считали себя элитой ночных игр, в отличие от ребят с дозора. И сейчас веселились, предвкушая, как раскатаем эту девчачью команду, привыкшую к простеньким играм. «А чего на Энку пришли, если вы дозорные?» — миролюбиво поинтересовался Локи. Интересно, он вообще способен с кем-нибудь поссориться? Дружелюбие восьмидесятого уровня. Надоело?» — ответила за всех голубоглазая стерва и нагло улыбнулась. А я вдруг взбесился, отследив заинтересованный взгляд, которым она скользнула по моему симпатичному рыжеволосому другу. Локи обычно нравился девочкам, но до сегодняшнего дня меня это так не раздражало. Надоело только ноги на игре использовать. решили головой поработать для разнообразия. Сизвил я, сам не понимая, от чего меня тянет провоцировать эту язву. Надоело побеждать, хмыкнула она. Вот и пришли посмотреть. Вдруг на Энке найдём достойных соперников. Хотя, глядя на вас, я в этом очень сильно сомневаюсь. Влад громко рассмеялся а вслед за ним и мы. Ну и самомнение у девочек. Мы вас сделаем Выразил я общее мнение, причём даже не напрягаясь. Теперь настала очередь команды «Твою мать» фыркать и переглядываться. «Господи, ну чисто дети!» — закатила глаза рыжая. «Даже жаль будет их обыгрывать. Думаешь, плакать будут?» Серьёзно спросила у неё голубоглазая и бросила на меня луковый взгляд. Я сжал зубы и отвернулся. Больше я на её подколы не поведусь. «Можем и поспорить, если вы так в себе уверены», — пожал плечами Влад. «Похоже, что его вся эта ситуация забавляла». «Можем. На ящик пива. Идёт?» «Идёт», — кивнул Влад и протянул ладонь капитану девчонок. Тот заколебался на секунду, а потом пожал протянутую руку. И, кстати, Гест. Я Влад. Команда психи. А это Ник, Локи и Машка». Гест кивнул и представил своих. «Нереальная», «Рыжая» истася «Значит, нереальная». Я украдкой бросил взгляд на Глубоглазую. Подходило ей это игровое имя. Очень подходило. Нет, нормальные имена, конечно, у нас у всех тоже были, но мы давно привыкли называть друг друга так, как звучат наши ники в игре. Хотя были редкие исключения, типа Влада или Маши, у которых и в жизни, и в игре одно имя. Но, как по мне, это скучно. Мы разошлись по машинам, старт был через 10 минут. Я вдруг понял, что волнуюсь. Нет, в нашей команде я не сомневался, мы на полном серьёзе претендовали в этом сезоне на кубок, который в прошлый раз просохатили исключительно от недостатка опыта. Но... но как-то слишком уверены в себе были эти ребята. И это напрягало. Первый уровень мы пролетели нос к носу, закрыв его почти одновременно. На втором локе удачно задействовал свой альпинистский опыт, взяв код откуда-то с потолка, и мы вырвались вперёд. Пока ехали до третьей локации, я сидел с ноутбуком и координировал Влада. Он у нас водитель, а я за штурмана чаще всего. Заодно глянул состав бабской команды. Четыре человека. Только те, кого мы сейчас видели. «А где их штаб?» «Народ. Походу, бабы без штаба играют», — сообщил я своим. Те удивлённо присвистнули. «С одной стороны, это хорошо», — задумчиво сказал Локи, почёсывая рыжий затылок. «У нас есть преимущество. «Но с другой...» «Прикиньте, как они будут играть со штабом». В машине повисло молчание. «Нам уже не было так весело». Третий уровень был в затопленном бомбоубежище. Не зря в допах к игре были написаны высокие резиновые сапоги. Впрочем, воды там было самое большее посередину икры. Ничего экстремального. У нас сапоги на всякий случай всегда валялись в багажнике. Так что мы быстро оделись и рванули искать коды. Не прошло и пяти минут, как темнота светилась еще несколькими лучами, и я услышал хрипловатый голос нереальный. «Нагнали всё-таки». Молча, не переговариваясь, мы исследовали стены бомбоубежища, а я ловил себя на том, что мой фонарик периодически светит совсем не туда, где может быть кот, а туда, где стоит нереальная. Но она либо этого не замечала, либо делала вид, что не замечала. «Ап!» — крикнул Локи. Это означало, что он нашёл нужный кот, и мы закрыли уровень. Можно было ехать дальше. Мы, радостно топоча, выскочили из тёмного затхлого бомбоубежища и с наслаждением вдохнули свежий воздух. Так, стоп, а где Влад? Наш капитан вышел только через пару минут. Злой и мокрый по самые яйца. Видимо, где-то упал по дороге. Пока мы, стараясь громко не рыжать, упаковывались в машину, а матерящийся Влад переодевался в запасные штаны — Его с круглыми глазами рассматривали игроки из только что подъехавшей команды ночные бродяги. «Твою налево», — с чувством произнёс Тим. «Ребята, а там чё, прям так глубоко?» «Ну, лёжа, да». Мрачно буркнул Влад и сел на водительское место. «Поехали, психи. Чего сиськи мнём?» «Мы не стали говорить, что, в общем-то, ждали только его». потому что злить без того злого капитана себе дороже. А то, что из-за этой задержки команда «Твою мать» стартовала на пятый уровень одновременно с нами, никому хорошего настроения не добавляло. Шестой уровень, седьмой. Мы были мрачнее тучи. Эта грёбаная бабская команда играла как профи. Они были скоординированными, быстрыми, Мгновенно разбегались по локации и искали коды так ловко, что невольно вызывали восхищение на пополам завистью. А третья неприметная девочка, стася оказалась таким бешеным водителем, что Влад мог только ошарашенно материться, видя, как она не стесняется нас нагло обгонять и подрезать. А на последнем уровне мы просто встряли. Приехали, когда твою мать уже покидали локацию, а это означало только одно. Они нашли код. и закрыли уровень. И мы позорно проиграли. Но ладно, надо хоть второе место не потерять. Мы выскочили из тачки, рванули в поиск, обшарили всё вокруг, но ничего не нашли. У Влада зазвонил телефон, штаб. «Да». Он взял трубку и включил громкую связь. «Ну и где вы там шаритесь?» пробасил наш штабной игрок, змей. «Это точно то место, зуб даю». «Мы не можем ничего найти», — угрюмо ответил ему Влад. «Нет, тут меток. Тут вообще ни хрена нет». «Посмотрите, следы на снегу должно помочь», — посоветовал змей. «Команда перед вами уже прошла уровень». «Ага, и мы даже знаем, какая это команда». «Но снег? Какой, блин, ещё снег?» «Змей!» — заорал обозлённый Влад. «У вас там в штабе какой сейчас месяц? Тоже конец апреля? Или я ошибаюсь? Какой в жопу снег?» «Ну да», — смущенно согласился змей. «Как-то я не подумал. Но вы всё равно лучше смотрите». Влад психанул и бросил трубку. Локи мрачно ходил вокруг с фонариком, но было видно, что его энтузиазм явно угас. Маша, привалившись к машине, устало хлопала глазами. У неё энтузиазма и в начале игры не было, а сейчас и подавно. «Поехали». Вздохнув, предложил я. «Не ночевать же тут. Возьмём штрафную подсказку и закроем игру». Все кивнули и молча полезли в машину. Влад завёлся и стал выезжать на дорогу. «Стой!» Заорал я и выскочил, едва не выпав из тачки. А потом почти грудью упал на тот пятачок асфальта, где мы стояли. «Вот он, кот!» «И найти мы его не могли, только потому что припарковали на нём машину!» «Вот мы дебилы!» Высказал общее мнение Влад, машина затряслась от хохота. Отсмеявшись, мы закрыли уровень, финишировали вторыми, как нам любезно сообщил сайт. И поехали в магазин, за ящиком пива. Договорённости надо выполнять. А я ехал и думал про нереальную. Вспоминал, как задиралась у неё короткая куртка на пояснице, когда она наклонялась, обшаривая стену лучом фонаря. Как торжествующе вспыхивали голубые глаза, когда она находила код. Как торопливо, на бегу, она курила, оставляя на фильтре алые отпечатки помады. Нереальная была очень красивой женщиной. А ещё она была бойцом, полноценным членом команды. Одним из лучших полевиков, кого я видел на проекте. Не то, что наша Машка, которая не шла на локацию одна, потому что там темно, и постоянно ныло, что у неё устали ноги. Нет, конечно, остальные девчонки в их команде тоже огонь. И рыжая, и этот грёбаный шумахер Стася. Но голубоглазая была круче их всех. И не выходила у меня из головы хоть тресни. Я ехал и думал о том, что скажет нереальное, если я позову её на свидание.